Глава 19. Кем? Я провел в храме несколько часов, разговаривал с защитниками и давал советы, которые могли помочь им выжить. Мало кто лучше меня знал, как прорвать или выдержать осаду. Я до сих пор не понимаю, как выжил в цесарии Растергане, сначала как осаждающий, а потом как осажденный. В те времена смерть преграждала мне путь сотни раз на дню, и все же я еще здесь и видел, как она унесла всех моих друзей, дочь и жену. Один из лучших способов пережить осаду — выкопать ров. Ничто лучше не поглощает полное рвение армии, чем широкая яма. Хотя трудно копать на глазах у врага. Хорошо, что туман уже закрывал обзор, а шум отрытья можно заглушать другими способами. Я поделился своими лучшими идеями, и пришло время улетать из Зелтурии. Стоя на пороге храма Святого Хисти, я смотрел на море древних крестейских солдат, выстроившихся рядами в кровавом тумане, одни с наложенными стрелами, другие с неловко поднятыми аркибузами. Все смотрели на меня. Скорее всего, они атакуют храм, как только я улечу, но мне никак не оказаться в двух местах одновременно. Я надеялся, у Кярса хватит пуль, чтобы продержаться до моего возвращения. Кин слетел со своей колонны. «Тебя долго не было. Скучал. Мечтал оказаться подальше от царства ангелов. Джин уселся мне на плечи. Какой у нас план? Искать Сади или встретиться с великим визирем Баркамом в надежде получить армию. Я не мог сделать и то, и другое. Давай просто вылетим из этой крови». Кин понес меня прямо вверх, быстро взмахивая крыльями. Содержимое желудка поднималось быстрее меня и грозило выплеснуться наружу. По мере того, как мы взмывали в небо, крестейцы становились все меньше, пока не исчезли под покровом розового тумана. Я закрыл глаза. Несмотря на опущенное забрало шлема, кровь все равно лилась по волосам, попадала в глаза и ноздри. В уши ворвалось пение сирены, похожее на порванные струны ситара. Мои глаза распахнулись и увидели двенадцать огней, кружащих где-то в кровавом тумане и щупальцеобразные тени. Крылья Кинна забились еще сильнее. Меня мучила тошнота. «Успокойся, Кин! Просто держись подальше от этого!» Но по мере того, как Кин поднимался выше, это существо не отставало, будто преследовало нас. «Оно приближается!» — закричал Кин. «Олад, спаси нас от этих ангелов!» Когда двенадцать огней засветились ярче в кровавом тумане, я выхватил черную розу. Нестройные песнопения оглушали. Что-то скользкое схватило меня за ноги, но не успел я посмотреть вниз, как оно втянуло меня. Ангел жаждал поглотить меня в своем море душ. Подобно тому, как мы, люди, питаемся фруктами и плотью животных, чтобы обновить тело, он питался душами, чтобы обновить то, что его оживляло. Но в отличие от пищи, которую мы едим, эти души будут плавать в нем вечно, или, по крайней мере, до тех пор, пока что-то не убьет ангела. Его щупальца посылало молнии по моим доспехам. Существо втянуло меня в пасть, но не могло укусить и проглотить. На мне был архангел, а эта тварь была низшим существом по сравнению с ним. Тем временем Кин изо всех сил старался вытащить меня. «Нам нужна помощь!» — вопил он а я никак не мог понять, что вижу во рту ангела. Я внезапно оказался в пещере с зеленым воздухом и совершенно не помнил, как туда попал. Я не знал, сколько прошло времени, но я был там, я ощупал себя. На мне был простой коричневый кафтан и кожаные сандалии. Возле меня выстроились в ряд двенадцать детей. Они шли к лестнице, сотканной из света. Она поднималась спиралью вверх. Каждая ступень была сделана из звезд. Наверху лестницы их ждала гигантская шипастая рыба с разинутой пастью. Один за другим дети входили в эту пасть. Ребенок рядом со мной хотел что-то сказать, но его язык оказался папирусом. Я потянул за него и попытался прочесть слова. Буквы были парамейские, но каждую украшало множество дополнительных линий черточек, словно переросшее дерево. Я ничего не мог разобрать. Рыба одним движением челюсти проглотила следующего ребенка, а потом еще и еще. Каждый раз на ее теле появлялись буквы, светящиеся зеленым. Такие же буквы, как на папирусных языках детей, если бы я только мог понять этот странный язык, похожий на парамейский. Я потрогал собственный язык. Он был из плоти, не из бумаги. Я подошел к лестнице и стал подниматься к рыбе, горя желанием разобраться, в чем ее цель. Что она получает, поедая детей и добавляя их слова на свое тело? Что все это значит? Почему из всех возможных мест я оказался именно здесь и смотрел на огромную рыбу, глотающую детей? Она сожрала последнего ребенка. Настала моя очередь быть съеденным, но у меня не было слов на языке, чтобы принести в дар. Я заглянул в похожие на человеческие глаза рыбы, торчавшие из мешка в ее пасти. Раздвоенный язык хлестнул меня по ногам и утащил в еще более странное место. В этой комнате не было ни углов, ни сторон. В воздухе вращались обелиски, меняя форму. Сначала они казались круглыми, затем становились больше похожими на квадраты. Потом исчезали и возвращались в виде струн, туго натянутых и прямых, как у ситары. Меня окружали извилистые коридоры, будто в огромном дворце, Я не мог бы описать углы, под которыми они изгибались, как и природу их стены, то, куда они вели. И я слышал звук. Пел ангел, охранявший небеса над Зелтурией. Но я скорее видел эти звуки, чем слышал. Существо пело, и нестройная пронзительная гармония его гимнов создавала это место. Над мириадами пространств гудели двенадцать разных мелодий, и каждая напоминала один из огней. Кин тоже был со мной, но он был размазан по моим ушам пернатый, щиплющий звук, отдававшийся бесконечным эхом. Кажется, он пытался меня освободить. Но что я такое? Я назвал бы себя запахом. Ангел разделил меня на такие крошечные кусочки, что глаз их не видел, и мои частички разлетелись по всей комнате. Я был водой, органами и сухожилиями, унесенными ветром, который суть сам ангел. Обелиски танцевали, меняя форму, иногда выпячиваясь за пределы странных невыразимых углов комнаты. Огни горели то ярче, то глуше, и гул в такт им становился то пронзительным, то низким и глубоким, похожим на вопли какого-то морского чудовища. Ангел шевелился. Иногда он пах морем, а иногда вечной окаменелостью, но в основном живым существом, сосудом крови, криков и гибели, размазанным во времени. Мой разум не мог это объять. Я не мог вдыхать ангела, слышать огни и видеть песнопения в своей текущей форме. Мне нужно было расшириться, но что-то мешало. Мой разум не мог переварить то, что ангел заставлял меня видеть, то, чем заставлял меня быть. Время в комнате шло, но не текло в одном направлении. Скорее, комната сжималась, когда обелиски в центре танцевали, меняя свои формы, а потом расширялась, когда танец шел в обратную сторону. Время вдыхало и выдыхало сквозь ангела так же, как мы дышим воздухом. Ангел тоже был размазан по всему протяжению времени и мог переварить прошлое, настоящее и будущее одновременно. Я не хотел понимать больше, не хотел знать, но ангел настаивал на том, чтобы пропеть свою историю, которую я мог бы описать только как ощущение. Чувство, больше всего напоминавшее страх. Среди танцующих обелисков появилось что-то яркое и черное. Оно гудело своей тьмой и своим светом, какофонией высоких и низких звуков, сменяющих друг друга в невозможные мелодии. То, что я увидел в этом невыразимом пространстве со всей его невероятной сложностью, причудливыми углами, изгибающимися, соединяющимися и разъединяющимися самым неописуемым образом, пугало ангела. Он не мог выразить свой страх, как и я не мог выразить то, что испытывал, поскольку объект находился за пределами его понимания. Его нельзя было описать на языке ангелов, даже с его миллионами сторон и форм, бесконечными оттенками чувств и бездонными черными глубинами смыслов. Предмет страха не мог быть написан на языке ангелов, не мог быть ощутим в этой комнате, и даже проблеск или мерцание тени его самого слабого приближения сожгло бы все, что существовало, начиная с яйца, из которого родилось само время. И в этой комнате, за те бесчисленные века, что я провел в ней, я понял ложь сердца ангела. Я вкусил ложь его страха и понял, что он боится, так же, как и я. Только его страх не совсем страх. Я не мог бы его описать. Скорее, его страх был светом, а мой тенью. Его страх не имел измерений, а мой был запретным. Его страх был несотворенным, а мой всего лишь мимолетным чувством животного. Суть ангела и его страха передавали слова. «У меня нет начала и конца, я ноль и бесконечность, и я неизбежен». Я проснулся в огненной долине. Бездымное пламя опаляло горы вокруг меня. Позади, словно деревья, прорастали в облака огненные столбы. Впереди преграждала путь стена пламени, и даже песок под ногами кипел. Наверное, я плавился внутри своих доспехов. Или поджаривался. Они превратились в горшок, а мое тело стало мясом. И все же я сделал шаг по кипящему песку. Продвигаясь вперед по долине, я явственно почувствовал на себе чьи-то взгляды. Сотни глаз и ртов открылись в этом адском пламени. Огненные существа заполнили горы, воздух и небо. Я сразу понял, что это эфриты. Я уставился на свои черные перчатки. «Постойте! Как я здесь оказался?» «Тебя принес маленький шик», — сказал голос с небес. Он обжигал уши, как раскаленный дым. «Где он?» Я отчаянно желал, чтобы Кин унес меня из этого обжигающего ада. Я ничего не помнил с того момента, как он забрал меня из храма Хисти, за исключением... Я вспомнил, что находился внутри ангела, но не хотел помнить, каково это. Может быть, перенеся меня сюда, Кин хотел помочь после всего, что мы только что пережили? Я варюсь заживо! Я был черным перцем, брошенным в дымящийся горшок. «Клянусь, я просто киплю, как я до сих пор жив!» «Слабак!» — донесся голос с огненных небес. «Как же несправедлива к нам судьба, если такой человек носит нашу маску! Как несправедливо, что только через него мы можем показать свою силу!» «Почему лад так поступила?» — произнес другой огненный род. «Почему приковала нас к этому человеку?» «Они унижали меня!» Вы смеивали мой недостаток фана или мою человечность. Над всей землей развернулось плоское солнце, пылающий ковер вечного огня, расстилающийся во все стороны. Я догадался, что это султан Джинов и Блас. «Каковы твои намерения?» — спросил он, воспламеняя воздух и вытягиваясь вверх, совершенно бездымный, как и все столбы пламени вокруг меня. «Во-первых, прекратите меня поджаривать!» Все огни исчезли. Почерневший песок перестал кипеть. Я рухнул на него и катался, пока не остыл. Огненный ковер в небе остался, но теперь он был далеко. «Каковы твои намерения?» — спросил он снова. «Мы должны выжечь зло с этой земли!» Я сел на песке. «Нужно выжечь болезнь, пока она не заразила все вокруг!» «Ты говоришь правду!» — сказал Иблас с неба. Если не дадим отпор, ничто не предотвратит великий ужас. Лад больше нет, и некому защитить врата. Я не хотел спрашивать, но, возможно, и Блас, могущественное существо, сумеет разрешить мои сомнения. А где Лад? Ее больше нет. У нее нет больше власти. Не это я хотел услышать. Боль от этих слов оказалась сильнее, чем от огня. Но я и не удивился, а значит, уже знал это. «Значит, это правда. Лад мертва. За что нам теперь сражаться?» «За то, чтобы избежать гораздо худшей участи». Я стянул шлем и потрогал все еще горячие щеки. Взглянул на Ибласа, такого далекого, что теперь он напоминал пролетающую по небу оранжевую звезду. «Ты ответишь на мои вопросы?» «Ответы не дадут тебе утешения». Его голос эхом разносился по долине черного песка. Не принесут покоя. И все же ответь, в чем мое предназначение? Что я должен сделать с масками, которые ношу? Племенам джиннов не позволено вмешиваться в дела за покровом, кроме как по указанию того, кто носит маску. Мы не согласились бы на это, если бы сомневались в твоих намерениях и способности выполнить единственно важное дело. Что за дело? Прошу, скажи мне. Защищать врата. Любой ценой. «Что за врата?» «Там начинается великий ужас, и они находятся под храмом святого Хисти». «Так вот, почему Базили и Сира так хотели попасть в храм. Они — инструменты зла». «В чем главная опасность для врат?» «Другие люди». «Не такого ответа я ожидал. Мы — слабая форма жизни по сравнению с джиннами, ангелами, богами, и лад знает кем, скрывающимися в пустоте». Почему люди главная угроза? Если я отправлю паука открыть дверь в твою комнату, ты ведь об этом не узнаешь. Люди незаметны. Незаметны для кого? Пламя в небесах на мгновение потускнело, став янтарным. Никогда не задавай этот вопрос. Мое любопытство только усилилось. Я чувствовал, что и Блаз боится этого неведомого существа так же, как тот Ангел. Я ударил по черному песку черной перчаткой. «Это спящее?» «Даже спящее чего-то боится. Больше я тебе ничего не скажу». «Что такое великий ужас?» «Разве Марада тебе не объяснила?» «Марада, султанша племени джиннов-маридов, сказала мне, что мир — это яйцо, и достаточно немного подогреть его, чтобы наступил великий ужас». Узнав об этом, я почувствовал себя совсем крошечным и попытался убедить себя, что с помощью лад сумею это предотвратить. Но то, что Морот убил Мараду, а позже смерть лад, доказали, что я ошибался. Марада также предостерегала меня против вмешательства в дела людей. Если использовать ее силу, чтобы свергать правителей или вершить правосудие, можно привлечь к себе внимание жутких существ. Но ведь дела людей и богов неотделимы друг от друга. Сира не просто стремилась править Аландией, она пыталась вызвать Великий Ужас. Я хочу услышать твое описание Великого Ужаса, и Иблас. Спящая создала эту землю в виде яйца. Яйцо — человеческое слово, оно дает лишь приблизительное представление о том, что это на самом деле. Так же, как огонь и жар — это лишь тени, которые вы видите и понимаете, поскольку ваш разум не в состоянии постичь все грани. «Находясь внутри ангела, я видел больше. Мне не хотелось думать об истинности всех этих слов и форм. Вспоминая о них, я слышал странные песнопения и боялся, что они доведут меня до безумия. Что случится с людьми, если придет великий ужас?» «Когда кровавая звезда пожелает расколоть яйцо, оно перемешает все человеческие души, чтобы Хавва создала новые формы. Формы, не подвластные даже моему пониманию». Они станут новой эпохой ангелов. Когда я смотрел в человеческий глаз ангела в Юнаньском море, мне привиделись ангелы, прорастающие из яйца. Может быть, это и был великий ужас. Значит, мы станем ангелами? То есть не умрем? И будете жалеть об этом? Будете мечтать о полном исчезновении из времени и памяти, так же, как и я? Небесный огонь затрещал. Я вздрогнул, а он стал золотисто-белым. Если и блаз чего-то боялся, значит, неспроста, даже если наш страх был лишь мимолетным чувством, имитацией первобытного страха, кипевшего в истинной сущности ужаса. Почему врата находятся здесь? Почему их охраняют люди? Как такую важную задачу доверили нам? Потому что люди — это шум. Не понимаю. Представь великолепный город, через который течет река, Она делит город на две половины. Раз в год из-за дождей река выходит из берегов, затопляя одну часть города. Какая часть будет затоплена, определяет рычаг, управляющий шлюзом. Представь, что этот рычаг находится под землей, и рядом с ним живут только муравьи. Если муравьи перегрызут шест, поднимающий рычаг, будет затоплена одна половина города. Если нет, то другая. Я набрал пригоршню черного песка и пропустил сквозь пальцы. Какая-то бессмыслица. Вы и даже я по сравнению с ними — бессмысленные существа. Звезда, бывшая Ибласом, замерцала в белом небе. Заканчивай со своими вопросами. Что такое кровавая звезда? Мое представление о ней сильно изменилось за прошедшие столетия. Сначала я считал ее утробой. А теперь вижу в ней скорее печатный станок, который посредством письма на языке, составляющем саму ткань всего сущего, может породить что угодно, даже великий ужас. Но у нее есть и своя воля. Она живая и каким-то образом связана с Хаввой, как будто та более глубокая эманация того, что клубится внутри Кровавой Звезды. Я не совсем понял его ответ, но решил не переспрашивать. Как победить соединяющую звезды, которая говорит с Кровавой Звездой? Кровавая Звезда полюбила утреннюю Звезду, и они соединились. Свет этого Союза уничтожил множество миров на этом небе и еще больше миров за высшими завесами. Когда Морот принес в этот мир искусство соединять звезды, он наложил на него ограничения. Делающий это должен держать за руку того, кто его любит. И оба они должны молиться. Так вот, почему Лунара взяла меня за руку, и я мог освободиться, только убив ее. Как победить соединяющую звезды? Разве это не очевидно? Убей всех, кто ее любит. Тогда ее сила станет бесполезной, и сделай это быстро, пока она не научилась использовать свою силу точно. Точно? Небесный огонь всколыхнулся. В нем появились изящные завихрения. Если я попрошу тебя убить кого-то, ты можешь исполнить эту задачу по-разному. Например, убить себя, ведь ты тоже кто-то. Чем более конкретным и точным ты будешь, тем больше силы сможешь безопасно извлечь из кровавой звезды, не причинив себе вреда. Но точности не достичь ни на одном языке. Старый парамейский, наверное, ближе всего к языку кровавой звезды, но, как и многое другое у вас, людей, это лишь тень, тени, тени. Я видел язык кровавой звезды в лабиринте. Зеленые светлячки меняли форму, составляя буквы с неисчислимым количеством сторон и точек, с истинной глубиной. Но Лунара каким-то образом понимала его. И как же слова на папирусных языках детей внутри ангела? Каждый раз, когда рыба проглатывала ребенка, слова с папируса появлялись на ее теле, светясь зеленым светом. Слова имели силу. Даже наши слова... Я поднял руку к мерцающему пламени в небесах. И «Иблас, как мне призвать тебя на помощь?» «Я всего лишь огонь, но горю целую эпоху. Я остаток того, что испепелило мир тысячу лет назад и положило конец ледниковому периоду. Когда хотят убить одного муравья, не используют огонь. С его помощью уничтожают весь муравейник». «Я не так кровожаден». Из оранжевой звезды вырвалась вспышка. К счастью, она была слишком далека, чтобы обжечь меня. Она смешалась с белым небом, как шафран смешивается с йогуртом. «Если когда-нибудь решишь стать таким, можешь призвать меня, и я сожгу все. А иначе призови одну из моих дочерей. Она достаточно мала и точна, чтобы сжечь одного человека». «Это все, что вы можете? Сжигать?» «А чего ты ждал? Мы, бездымное пламя». Мы наделенные душой огонь, так же как Мариды наделенные душой лед, а Джанны ветер. Но души не предназначены для такого. Это противоестественно, и потому наше существование примитивно. Я понимаю, хотя на самом деле не понимал. Боюсь, я и не должен был понимать этих созданий, так же как паук не может понимать людей. Теперь ты знаешь несколько секретов. Огонь и бласа распространился по небу и опустился, нагревая песок и мое тело. «Вот тебе совет. Держи яд истины при себе и не заражай им других. Говори только то, что им нужно знать, чтобы они не растеряли всю надежду и счастье». «Так же, как ты поступил со мной? Сказал только то, что мне нужно знать?» «Конечно, Кева. И надеюсь, что ты зачтёшь мою скрытность тем, чем она на самом деле является, милосердием». Небесный огонь потянулся ко мне похожими на руки колоннами. — А теперь отправляйся домой. Я проснулся. На мне не было доспехов, только хрустящие кафтаны и кожаные носки. В угловых нишах мерцали огни свечей, отражаясь от фресок на стенах, на которых были изображены шах и его двор в саду тюльпанов. В центре комнаты возвышался столб из песчаника, окрашенный попеременно в золотой и бронзовый, цвета аланийских силуков. Я лежал на шерстяных простынях подкрытым шелком пуховым одеялом. Рядом со мной стоял хрустальный кувшин воды со льдом. Я налил воды в стеклянную чашку и охладил пересохшее горло. На постели у дальней стены кто-то спал. Между нами на подушке лежали мои ангельские доспехи и черная роза. Я встал и подошел к дальней стене. Рухи резко села в постели. Где мы? Спросил я. Она потерла глаза, провела пальцами по кровавым рунам на лице. Во дворце, в Даруде. Я не помню, как здесь оказался. Я тоже не знаю. Полагаю, тебя принес Джин. Кин или Эфрит». Выглядишь так, будто тебе здорово досталось, сказала она. Можно и так сказать. Вы с Хурраном говорили, с баркамом? Недолго. Баркам не был откровенен. Я видела, что он лжет и, более того, что-то скрывает. Что скрывает? Точно не знаю. Какие-то злые намерения. Он заявляет, что ничего не желает больше, чем восстановить власть Силуков в Кандбаджаре, и все же это не то, чего он хочет на самом деле. Свои истинные желания он прячет очень глубоко. Я сел лицом к рухи. Даже ковер был шелковый. Все равно, что сидеть на воде. Всегда ненавидел разговаривать с такими людьми. Я потер пульсирующий лоб. Самое смешное, что я был окруженными всю жизнь. Я был окружен множеством слоев того, что ненавижу. Больше всего в Аланье я любил стрекотание ночных сверчков. Оно гораздо приятнее, чем пронзительные цикады сирма. По силе звука можно было понять, который час. Сейчас была середина ночи, пожалуй, самое спокойное время. «Я никогда раньше не спрашивала, на сколько тебе лет, Кева?» «Сорок. Хотя иногда кажется, что восемьдесят». «А выглядишь так, будто нет и двадцати». «Это единственное, что мне во всем этом нравится. Мне хотелось спросить ее о саде, но я понимал, что это бессмысленно. Она уже сказала бы, если бы что-то знала. А мое постоянное нытье только огорчит ее, особенно когда она тоже потеряла друзей и родных». «Узнала что-нибудь о своей семье?» — спросил я. Она помолчала, будто собирая рассыпавшиеся печали. «Три моих двоюродных брата убиты. и отец, мой дядя, здесь, в Даруде. Она закрыла глаза рукой и всхлипнула. Когда я нашла его в лагере, он был. Она с трудом втянула воду. Он молился святой смерти. Молил, чтобы она попросила лад забрать его душу. Слезы Рухи капали на шелковые простыни. Когда моя мать умерла, а отец заболел, дядя был так добр ко мне, хотя двоюродные братья часто бывали жестоки. Я не могла видеть его в таком состоянии. Он обнял меня и сказал, «Ты все, что от меня осталось. Все, что осталось». Рухи разрыдалась. Я не мог этого вынести. Опустился рядом с ней на колени и обнял, прижав ее голову к груди. Она обхватила меня руками, заливая слезами мой кафтан. «Я хочу убить ее!» — сказала она. «Но мы не могли убить Сиру. Я уже пытался. Нет, придется убить ее любимых. Всех, чтобы она не использовала их любовь в своих целях. Я приготовил для нее нечто худшее, чем смерть. То, что она дала тебе и многим другим. Я наполню ее чашу горем». «Да, она это заслужила». «Это правосудие!» «Нет, истинное правосудие заставило бы ее страдать и умирать за каждую душу, которую она заставила страдать и умирать. Мы можем ей дать лишь тень правосудия». «Это лучшее, на что мы способны», — глухо сказала Рухи, не отрывая голову от моей груди. Я поглаживал ее по волосам, чтобы успокоить. Каждый из нас был не один, и это утешало. В какой-то момент мы оба заснули.